Но мой Онегин, вечер целый Татьяной занят был одной, не этой девочкой несмелой, влюбленной, бедной и простой, Но равнодушною княгиней, но неприступною богиней Роскошной царственной невы. О, люди, все похожи вы на прародительницу Еву, Что вам дано, то не влечет.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 порой одним поклоном встретит, порою вовсе не заметит. Кокетства в ней ни капли нет, его не терпит высший свет. Бледнеть Онегин начинает, ильей ей не видно, или не жаль, Онегин сохнет и едва лишь не чахоткою страдает. Все шлют Онегина к врачам, те хором шлют его к водам.